Прошептал он и поведал сестре свой секрет. Мальчик обмяк на руках Монка. Его маленькая рука упала с экрана монитора. Монк видел, как вода смыла Марту с крыши вагона и унесла в непроглядную темноту тоннеля. Монк опустил мальчика на пол. Петр. Мальчик смотрел в потолок невидящим взглядом. Его зрачки были расширены.